Телевидение. Немецкое телевидение является собой жалкое зрелище. Основная часть эфирного времени отдано ужастикам, снятым в США и Европе. И к тому же с чудовищным дубляжом. Попробуйте посмотреть в Германии ваш любимый сериал. Это будет настоящая пытка. Персонажи ракочут пищат немыслимыми голосами, которые не вообразишь в страшном сне. Голоса дикторов до того вкрадчивые и безликие, что становится тошно. Сначала к вам обратятся с пространным вступлением, дамы и господа, или уважаемые телезрители, а затем весь вечер вас будет сопровождать непрерывный однообразный грохот, изредка прерываемый странными, ничем не заполненными паузами. Детские передачи прочно держат марку лучших в Европе, что приводит в изумление взрослых, питающих пристрастие к старомодным программам. Порой нет никакого спасения от засилия на экране черных и белых исполнителей, потлатых певцов, по которым давно плачет парикмахерская, и низкопробных массовых шоу с участием вокально инструментальной групп. Очень популярны комедии, и хотя они далеко далеки от совершенства, число импортных фильмов заметно снижается. Программы новостей и документальные фильмы длятся невероятно долго сопровождаясь утомительным, подробным и политически корректным комментарием экспертов. Немецкое телевидение всегда очень чутко реагировало на запросы и пристрастия молодежи. Даже в начале 70-х немецкая молодежь имела возможность смотреть большинство суперпопулярных музыкальных шоу, где можно было увидеть и услышать не только заезженных фаворитов, но и культовые андеграундные группы типа Grateful Dead, Вельвет Ундерграунд и другие экзотические причуды нашей эпохи. Возможно, именно поэтому любые культурные мероприятия, какой бы области культуры они ни касались, и как бы ни были низкопробны и непрофессиональны, могут в любой момент стать значительными, значительным культурным явлением. А все из боязни как бы их... Неприятие не было сочтено, сочтено обывательским, лучше скрывать свои чувства, так на всякий случай».